Глава 12. Наша делегация разместилась в комфортабельном отеле в центре, наконец оторвавшись от преследующих нас папарацци и журналистов. Саммит начнётся лишь через два часа и продлится до завтрашнего вечера. Так что у меня фактически намечался отдых. — Наташа, прогуляешься со мной по городу? — спросил я. Убийца дракона в доспехе чуть не снесла дверь, выпрыгнув из своей комнаты номера. В глазах пылало пламя, способное за долю секунды обратить самых грозных огненных ящериц в пепел. «Конечно. Мне переодеться?» «Максимум 10 минут, обещаю». «Нет, тогда мы опоздаем на саммит». Кохотнул я, достав из принесенной для меня сумки кожаные ножны на липучках и надел их на копье. Только ради более яркого появления я вышел без них. Но сейчас гулять по городу с оружием наголо не собирался как и оставлять самый загадочный самодельный артефакт в номере. Тем более так безопаснее. «Хм, тебе идёт доспех?» «Ты антимак Волшебные слова у тебя не работают», — Наташа хихикнула. «Ещё раз спасибо. Наверное, это была мечта». Я думал, девушки не мечтают убивать огромных монстров, по уши измазавшись в кровище и грязище. Наташа насупилась и уперла руки в бока. я вообще то Училась на международных отношениях. Когда-то представляла, что буду дипломатом. Я даже английский учила. Правда, получается, зря. Я пожал плечами и вышел из номера в светлый коридор отеля, украшенный деревом и устланный красной ковровой дорожкой. Это неплохо развивает мозги. И да, я понял. Такие шутки уместны, как дать пять себе при помощи оторванной руки товарища, потому что хотя бы частичка его прошла с тобой до конца. Наташа зажмурилась и помотала головой. «От твоих шуток мир окрашивается в чёрные тона. Однако лично тебе я даю такое разрешение. Хотя твою шутку с банкой уже ничто в мире не переплюнет». Я правда вычитал её из фантастики. Самому бы фантазии не хватило. К тому же всё равно отрастили в тот же день. «С банкой?» — услышал наш диалог Эдуард. Бородатой громила Витязь, стоял в коридоре и надзирал за всем. И, как всегда, совал нос везде, куда мог. Впрочем, в этот раз он сам виноват. Было три дня назад. Во время совместной прокачки Роберту, нашему бойцу авангарда силы эрозии, откусили правую кисть. Целитель посреди боя восстановил руку настолько, что старая уже была не нужна. Впрочем, я забрал её с собой. Засунул в банку со спиртом и подарил, подписав «Первая любовь». Наташа едва не хлопнула себя по лицу, вовремя вспомнив о макияже, который наверняка смажет кожаной перчаткой. Эдуард вовсе сначала завис, закрыл рот и закашлялся. Ну да, поверил. Просто подавился смехом. "Муж проворчала Наташа. Вроде бы простая, даже глупая тема, а она меня расслабляла. Мысли развеяться после утомительных боёв, интенсивного изучения тонкостей магии и тренировок, казалось мне неподдельно притягательной. Я постучал и заглянул внутрь соседнего номера, предупредив Серебрякову, чтобы меня не теряли. В комнате стояло много багажа. Помимо саммита, планировался обмен достижениями в гибридизации оружия и даже демонстрация. Не забыли о международной торговле, и глава делегации лично перепроверяла артефакты. «Только будь аккуратен, и... По глазам кариомантки я видел продолжение фразы «Не создай проблемы». Но говорить её мне в лицо она как-то побоялась. Думаю, в мой четырёхсотый уровень она верила всё больше и по реальной силе считала по крайней мере равным. Постараюсь во время пробежки не таранить столбы, здания и низколетящие самолёты. Даже если мои раны теперь заживают быстрее, это всё ещё больно. Алексей, не ёрничай. Не представляю, где ты увидела шутку. Я посмотрел на швейцара и переключился на английский. «Пожалуйста, откройте путь на крышу. Хочу прогуляться без лишнего внимания». Наташа меня прекрасно поняла и занервничала. Но возражать не стала. Мою маленькую просьбу выполнили. О символике русских стражей все знали. Впрочем, теперь я убрал значок в карман и, подхватив Наташу под руку, немного пробежался по воздуху к соседним крышам. Батарейка не понадобилась. Рыжая сразу поделилась зарядом и старалась смотреть вокруг, а не вниз. Наше приземление людей, кажется, даже не особо удивило. Фух, скорее бы самой получить полёт. Ну почему развитие теперь такое медленное? В данном случае я был не согласен. Семь уровней за последние дни — это безумный темп для обычной одарённой. 57-й уже сделал тебя витязем, одной из немногих, кто достиг такого, при этом поддерживая развитие всей большой команды. «Давай уж, говори честно». Наташа отвела глаза, пойдя по улицам, куда глаза глядят. Впрочем, смотрели они в правильном направлении. «Иногда жалею, что взяла путь убийцы драконов. Тогда я не со всех сторон изучила предложенную ветвь навыков. Но у нас левитационная способность открывается только на 75-м. Так хочется поспеть за тобой в бою». Хорошая цель, пусть труднодостижимая. Хотя выжимать из тела нечеловечески много. Я похлопал её по плечу и напомнил о том, сколько важных битв происходит на уровне Земли. Прекрасно её понимаю, хотя она способна достать летающих гадов молнии. Надев солнечные очки, чтобы стать менее заметным, я повёл спутницу к первой цели нашей прогулки, попутно осматривая город. Берлин тоже старался жить как обычно. Как бы ни штормило экономику, логистику и производство, Ситуацию старались удержать стабильной. Отель, в котором нас поселили, располагался в центральном районе. Мы вышли к аллее в самом сердце города. По левую руку находился рейхстаг, важнейшее историческое здание, напоминавшее о войне, которое оказалось бесконечно далёким прошлым, оставшимся в памяти лишь благодаря многочисленным книгам, играм и фильмам. Для меня самого она произошла больше полутора сотен лет назад. Школьные уроки давно забылись, и как бы ни была жестока та война, какое бы уважение мы ни выказывали ветеранам, сейчас ни Великой Отечественной, ни Мировая войны не казались такими уж крупными. Думаю, к настоящему моменту в мире погибло больше людей, чем за всю Вторую мировую. Но и в этот раз мы выиграем, вышвырнем тех, кто видит в нас не более чем боевое мясо и рабов. Я кинул взглядом гораздо менее выразительные, но весьма монументальные современные правительственные здания, раскинувшиеся по другую сторону аллеи. В том числе ведомство федерального канцлера Германии. Пожалуй, самое безопасное место в городе. Могли бы использовать Конгресс-холл, но, видимо, решили, что место хватит и здесь. Меня интересовала площадь республики. Очень иронично, наверное, что мое маленькое хобби — так существенно повлияло на место проведения первого саммита. В какой-то мере мне даже стало неловко. Ого, и сколько здесь народа, — Наташа осмотрелась. Там продают сувенирные копии, давай купим. Хочу поглазеть отсюда. И не желаю лезть в очередь или мимо неё. Хотя можешь прихватить сувенирчик. Надо же, кто-то подсуетился. Передвижную лавку и правда организовали, хотя к началу саммиты её должны убрать. Рыжая с готовностью убежала, легко проходя сквозь толпу людей благодаря своему внешнему виду. Взойдя на помост смотровой площадки, я лучше рассмотрел своё творение, испытав даже тень ностальгии по тому ужасно скучному времени. Посреди просторного поля, которое после меня уже прибрали и выровняли, высилась восьмиметровая статуя. Далеко не самая крупная, но ставшая частью загадки фантомных жителей или же оставшихся людей. Даже любопытно, подозревает наташ или нет. Что думает Серебрякова? Это была отлита из бетона. Достаточно больших стволов деревьев вблизи не было, а клеить из множества было лень. Поэтому сварил каркас из арматуры, залил огромный куб, а потом представил себя каменщиком. Выходило не идеально, но ювелирной техники резки от меня не требовалось, а умение придавать форму, Я отточил еще в Англии, где оставил целый замок, наполненный деревянными статуями. Я изобразил небольшую отрубленную голову дракона, который одной ногой придавливал человек, воздевающий к небу копье. Хотелось бы сказать, что в тот момент мое тщеславие не зашкаливало, но я не был уверен. Статуя вообще не была похожа на меня. Более мощное телосложение, фантазийные магические одеяния и вычурное оружие. Может, это так, как я бы хотел выглядеть? или олицетворения борьбы в целом? На площади, которая когда-то была сплошным полем газона, теперь положили дорожки. Множество людей гуляли тут, сидели на лавочках, даже фотографировались. И не скажешь, что меньше недели назад все смотрели на небо в ожидании апокалипсиса. Пока я рассматривал творение то и дело находя не идеальные места, которые хотелось исправить за собой прошлым, слух уловил забавные разговоры. Полагаю, на немецком, но я постоянно поддерживал связь с Регалией Восходящего. «Смотри, как думаешь, это маг?» «Вдруг он сильный?» — спросила крашенная блондинка, украдкой посматривая на меня. Ее темноволосая подруга окинула меня скептическим взглядом. «Нет, кортка вроде как магическая, но застежки современные. Никаких наручей, браслетов и колец. На оружии ни одной царапинки. Просто косплеер, причем не самый умелый». «Ну, может, он решил не надевать все свои артефакты, чтобы просто прогуляться по городу», — расстроенно пробормотала девушка. «А оружие новое. Вдруг получится познакомиться». Из под солнечных очков я спокойно наблюдал за картиной и не собирался вмешиваться. Скептичная подруга закатила глаза, окинула толпу взглядом и нашла одарённую девушку, совсем слабую настолько, что я не мог бы точно сказать «десятый», или двадцатый у неё уровень. Пришлось немного повернуть голову. «Добрый день, вы же маг? Скажите, вы не знаете, этот человек с копьём один из вас? А, у него нет магической ауры и вообще метки». Мою персону начали живо обсуждать. Жаль, Наташа уже возвращалась с пакетом. Впрочем, не она оборвала разговор. Я ощутил магические колебания немного сверху и обернулся, переключив внимание. Пространство неподалёку мерцало. Из него возникла невысокая девушка в бело-зелёном ханьфу, расшитом золотым волнистым узором. Длинное китайское платье с широкими рукавами. На груди ткань внахлёст, подпоясано узорчатым тканным поясом. Тем не менее, на нём закрепили ножны длинного тонкого меча. Юбка не в пол, и под ней были прекрасно видны облегающие зелёные штаны. Да и вместо каких-нибудь традиционных туфелек Вполне обычные высокие сапоги, поддерживающие ногу. Я мысленно переключился на китайский. «Сяо Юй, добрый день. Тоже решила прогуляться по достопримечательностям, пока есть время?» «Да. Прими мой комплимент. Поле вокруг тебя даже отключило мое призрачное состояние. До сих пор только нескольким людям это удавалось. Присоединишься к неофициальной встрече?» Я был заинтригован и кивнул вытягивая из своего накопителя немного заряда. «Это же лунный призрак», — пискнула та девушка и возмутилась. «И она знает этого парня. Мы могли познакомиться с ним». «Какая мощная аура. А кто он?» — спрашивали другие. «Хе. Хорошо, что серебрякова на весь мир», — светило лицо. Я не видел смысла в публичном освещении своей персоны. Наташа тоже подбежала вместе с пакетом и сувенирной лавки, и я представил спутницу. В этот раз она даже сохранила максимально нейтральное выражение лица, когда я взял ее за талию и поднял в воздух. Далеко идти не пришлось. Юэ вернулась на крышу правительственного здания по другую сторону от аллеи. Поле невидимости и сокрытия распалось, явив мне еще одного китайца. Довольно высокого по их меркам. Где-то средних лет и, что интересно, носящего хоть и современно выглядящие, но все же очки. Это Магюрен. Думаю, ты слышала о нем. Представила она своего спутника. Кажется, пятый из всех китайцев. Точнее, после смерти Линь Вайшена, уже четвертый. И, пожав протянутую руку, он бесцеремонно попытался меня просканировать. Неожиданная встреча. Изучаете город и его одаренных? Артефактные очки тоже начали сбоить. Улыбнулся я, смотря как мужчина с хмурым видом снимает с себя прибор. Я тоже кое-чему начал учиться в плане антимагии. Уж теперь, когда появилось много удобных способов тренировки. Видимо, так и есть. Думаю, придется отправиться в более спокойное место. А что за прекрасная воительница с вами? Наташа также вежливо представилась. Артефактов перевода жутко не хватало. Создавать их гораздо сложнее, чем боевые артефакты и даже генераторы щита. Но мне один выделили, несмотря на то, что я знаю английский. Конечно, у меня вовсе есть регалия, которая имеет функцию на голову лучше. Рыже очень понравилась возможность говорить с любыми иностранцами. Юй пригласила нас отправиться к ресторанчику, который располагался неподалеку, по другую сторону реки у набережной. Впрочем, несмотря на узнаваемость, мы заняли места на улице. Официанты подбежали мгновенно и сказали, что всё за счёт заведения. Мы сделали заказ и сразу перешли к разговору. Китаянка поинтересовалась, как идут дела у меня и что я жду от встречи. «Драки?» — просто сказал я. «Кого и с кем?» — недоумение отразилось на её лице. «Ты же не думаешь, что Орда доберётся сюда?» «Хорошо, если нет», — я пожал плечами. От самых переговоров хочу услышать просто позицию по Туркменистану. А что ожидает Китай? Насколько знаю, изначально должны были встретиться сильнейшие. Йоя усмехнулась, вскинув бровку. Это форма проявления неуважения. Съезд должен был пройти в Пекине. Китай самое сильное устойчивое государство в мире. А в итоге мы у тех, чей человек не входит даже в пятерку. И Россия прогибается под нас. Послали в итоге лишь третью. Она притормозила, рассматривая меня и поглядывая на молчаливого спутника. Ангарский отказался покидать Урал. Плюс там непрерывная Месилова и при этом много важных предприятий путь на восток. Даже интересно, кто из вас сейчас выше уровнем «Думаю, ваш». Юй чуть сморщила носик. Опять приходилось качать Хао. Закрепляли лидерство. Он взял 132-й. При том, что после Магнуса он вообще не покидал поле битвы. «Ты считаешь это нерациональным?» — констатировал я. «Да, чёрт возьми». Китаянка оказалась на удивление прямой и на эмоциях случайно помяла вилку, которую крутила в руках, опустила недоуменный взгляд на согнутый столовый прибор и стала его расправлять. Правда, даже это не спасло наш город и не дало абсолютной позиции на переговорах. Вопрос в том, какое место реально занимаешь ты. Я наклонил голову, уже понимая, о чём она. Китаянка продолжила, приняв имбирный чай. Вокруг резко стало тише. Уже знакомый эффект глушащего артефакта. Наташу, которая пока не вмешивалась, незнакомый эффект удивил. «Только не говори, что ты под окончание таймера отставал от меня на 20 уровней, но всё равно сражался наравне. Убивал существ, которых не могли одолеть более слабые. 425 уровень, верно?» Правда, система сбоила при оценке антимага. Кстати, спецслужбы России хороши, но для них главная цель американца — кое-что упустили. Не знаю, какой реакции она ждала, но я равнодушно пожал плечами. А что, если и так? Попытаешься завербовать? В разговор вступил Гюрен, который неодобрительно посматривал на спутницу. «Нам для защиты страны не требуются чужаки». «Одарённые других стран должны заниматься защитой своих территорий. Твой уровень тоже вызывает сомнения?» Юя озвучила лишь одну из теорий. «У тебя могло быть подобие у меня берсерка, аналогичный эликсир или артефакт». Я просто хмыкнул и оставил слова без комментариев. Наташа хотела было что-то вставить, но вовремя поняла мою позицию и перетянула внимание на себя вопросами о том, есть ли ещё убийцы драконов, или драконорождённые. Как оказалось, один такой был даже в команде Гюрена и выбрал второй путь. Будучи изначально пиромантом, получил ещё пару стихий и способность летать на магических крыльях, освоил множество способностей, включая обращение в драконоподобного. Наташа уже было расстроилась ошибкой в выборе пути. Но всё оказалось не так однозначно. У него перегрузка навыками и проявились внешние изменения. Чешуйки на коже и вертикальные зрачки, не исчезающие при отмене обращения. Характер стал агрессивнее. Скорее всего, причиной тому его собственная жадность при поглощении драконов. Зато я слышал, что убийцы драконов — самые сильные мастера ближнего боя и стихийников. Этот путь открывается единицам при убийстве сильного дракона подобного. Кажется, моя спутница понравилась китайцу, хотя он вел себя сдержанно просто проявлял гораздо больше такта и лояльности, чем ожидалось. К тому же она сняла перчатки доспеха, и он увидел, что колец на пальчиках нет. «Быть тебе на острие атаки», — я подмигнул улыбающийся рыжий. эхо как работает твой класс? У нас мало информации о подобных». «Информация за информацию. Как работает твой?» — хмыкнула китаянка. «Я не мог рассказать много». Упомянул лишь немного о механике мироздания. Собеседнице это не понравилось. Так что и она ответила довольно сухо. Мы начали обсуждать убитых монстров и обмениваться информацией о об Борде. Вскоре я получил свой салат и шницель. Неплохой, пожалуй, не хуже того, что умею делать я сам. Разговор перетек к теме гильдий. В Китае они уже появились, но совсем в иной форме. Это были огромные организации более корпоративного характера. Им давали много преференций, но вешали кучу обязанностей и награждали лучших. Гильдии дробились в основном территориально. Наш подход более свободный и, как оказалось, такой же, как в Америке, казался Гюрену крайне неэффективным. Но к небесным отношение было немного особым, и они имели только лично отобранные команды. Мы говорили до тех пор, пока Серебрякова не позвонила и не спросила, где меня носит. «Ледяная ведьма считает, что пора начинать». «Кстати, забавная вещь. Её вообще никто так не называл». Словно система решила, что прозвище необходимо. «Звучное прозвище. Уже лучше моего», — проворчала китаянка, вставая. «Интересно, она всегда такая ворчливая?» Впрочем, стоило нам вновь пересечь реку, перемахнув строй глазеющих на нас охранников, режим первого лица китайской делегации как будто переключили рубильником. Теперь она выглядела гордо и величественно. Попытка соблюсти протокол пошла крахом. На машинах ездили в основном неодарённые, младшие представители группы делегатов, но мы заявились по небу. То же сделала американка Эшли Хант, рыжая женщина неопределённого возраста, как и Серебрякова. Вроде и старше, но магия её омолодила. Раджан патель в богато украшенной индийской куртке то есть удлинённой рубашки, тоже явился с помпой. На нём было много золота и зелёного цвета. Это только те, кого я увидел, входящими в здание. Серебрякова смотрела на меня круглыми глазами, едва не шипела, хотя сохраняла благожелательное лицо. «Алексей, какого дьявола ты с китайцами?» «Да вот, случайно встретил. Хорошо пообщались. Разве это проблема?» Серебрякова вздохнула и пригласила пройти за ней, по ковровой дорожке. Тимур Королёв прибыл с принцессой и тесно общался с северокорейской делегацией. Он не согласовывал это с нами, просто заявил, что будет представлять интересы Дальнего Востока, заняв основной корейский слот. Самодеятельность Стража Востока явно не нравилась Серебряковой, но поднимать тревогу уже было поздно. Что же, не ей одной активно лезть в политику. «Вверяю всеоруженосцу». «Я украду сувенирчик», — пошутил я. Наташа с серьёзным видом кивнула, принимая снятые с пояса ножны парных мечей и копье «Мы не могли брать свиту непосредственно в зал для переговоров, в котором ограниченное число мест. Наташа подождёт в машине кортежа, которые остановились вдоль аллей «Глупое требование, учитывая, что ты можешь достать Нихилим в любой момент и вокруг маги», — прокомментировала подруга, И ей ответила Серебрякова. «Дело не в угрозе друг другу. Просто переговоры людей, обвешанных оружием, будут выглядеть странно, даже если мы сами живое оружие на переговорах не место клинкам и посохам. О да, только скрытое ношение. Вроде ее медальоны и наручи. Собственно, это была еще одна причина взять с собой Наташу. Я не мог оставить уникальное оружие кому попало или доверить его сейфу». На входе всех проверяли. Якобы жали руки, но по факту прогоняли тщательное сканирование. Опасались подмены людей и правильно делали. За меня Серебрякова авторитетно заявила, что я антимаг и меня вообще никто не способен просканировать. Вскоре мы вошли в весьма просторный зал. Не огромный парламент. Всё же формат встречи был именно переговорный. В самом центре располагался шестигранный постамент с большими экранами. Его окружал сплошной круглый стол. Дальше концентрическими кругами шли отдельные сначала двухместные, а затем и трёхместные столы. У каждого стояли офисные кресла и микрофоны. Я и обычный дипломат расположились за подписанным столом второго ряда. Первое кольцо за круглым столом занимали представители менее значимых стран. Позади Серебрякова, занявшие одно из главных мест, садились ближайшие союзники стран бывшего СССР. Мой сосед, разложивший на столе бумаги и блокнот, почему-то внимательно на меня поглядывал, словно следил за поведением слишком молодого для этого собрания. Тем почетнее было место, учитывая, что участие на этом саммите удостоились далеко не все. Многие страны объединились в союзы, иные попали под протекторат, многие представители отдельных государств занимали места не за центральным столом. Главные места разделили всего 10 групп. Россия, Евросоюз, Америка, Китай, Индия, Ближневосточный Союз, центральноафриканский Союз, Бразилия, Южная Корея и Япония. Причем Королёв сел вместе с Судзуки Акари, в нарушение протокола передвинув свое кресло на колесиках. Причем, судя по всему, он заменил японского дипломата, который должен был помочь принцессе. Вызывающий поступок, прокомментировал умудрённый годами дипломат. По-хорошему, его должны удалить из зала. С одной стороны, формально он прав. Такое поведение недопустимо. С другой стороны, реалии нынче иные. В мире 8 миллиардов человек. Среди них около 70 миллионов одарённых. Он занимал 11 место, даже десятое, если убрать первого. Он понимает, что ему никто не возразит. Политика меняется. Тут каждый представляет не только армию экономическую силу, а еще и личную мощь магии. Я понимаю. Но если мы начнем руководствоваться правом сильного, то станем дикарями. К сожалению, похоже, вы правы. Откровенно говоря, и Судзуки Акари занимает свое место только благодаря уровню. В этом я согласился. Сот-уровень принцессы позволил ей встать в пятерку сильнейших. Япония понесла колоссальные потери в верхушке сильнейших и на мировой арене имела откровенно не самый сильный голос, но с Королёвым ситуация становилась интересной. Кстати, японка меня узнала и смотрела круглыми глазами, чем привлекла внимание спутника. Довольно молодого, должен сказать. Формально мы примерно ровесники. Впрочем, в чёрно-красном доспехе он выглядел грозный более чем солидно. Конечно, пусть центральные места получили гиганты, как правило, имеющие большую территорию или хотя бы большое население. Остальные места занимали представители множества других стран. Казахстан, Беларусь, Турция, Аргентина, представители нескольких стран Юго-Восточной Азии, особняком Великобритания, а также Союз Южной Африки. Слабый по сравнению с центральными густонаселенными зелеными регионами, но не желающий объединяться с соседями. Египет тоже чудовищно пострадал. Мужчина из него выглядел помятым. Одно из мест второго ряда также занимал представитель Туркменистана. Этой страны больше не существовало. Он был одним из бежавших и присутствовал тут ради иных целей. Судя по пустому выражению лица и расслабленной позе, он как минимум на тяжелых антидепрессантах. Заседание приветственной речью открыл Эмиль Мёбиус. Статный немец был одет в костюм и выглядел среди всех самым довольным. Как-никак, мировая ассоциация начала первый съезд на его родине. Говорил он на чистом английском благодаря артефакту перевода. Это облегчило коммуникацию людей. Жаль, как объясняла Элиси, они контактировали лишь с информационным полем Земли и не позволяли понимать чужие языки. Первым пунктом в повестке было официальное объединение одарённых разных стран в борьбе с Ордой. МАО, точнее, WMA, то есть World Mage Association, провозглашается международной организацией и не подчиняется напрямую ни одному правительству. Кстати, понятие «одарённое» — чисто русское. На некоторых языках система также ушла от слова «маг». «Первое и самое важное», — вещал Эшли Хант, «ассоциация провозглашает свою независимость», от любых мировых правительств. Отныне и навсегда только одаренные решают судьбы одаренных. Это мы, столпы Земли, и нам решать, когда и как идти в бой. Применение одаренных в любых вооруженных конфликтах между людьми, если таковые будут иметь место, возможно только с позволения ассоциации. Никто не возражал установлению подобной позиции ассоциации. Не обязательно все были согласны, но сейчас, Происходил передел власти. Где-то он уже произошел. Те же южноафриканцы вроде бы уже устроили переворот. В ряде небольших стран, особенно Юго-Восточной Азии, тоже к власти пришли маги. Мир менялся и вместе с тем пытался остаться прежним. А я ждал подвоха. Как Орда проявит себя? Вне всякого сомнения, представители свободного народа вроде Сириона, которому меня хотели отвезти, знают о проводимом саммите. Вот только общее распределение мировых сил не слишком изменилось. Думается, мне прямо сейчас где-то возводят якорь, скрыв это от внимания людей. И, увы, я не могу быть всюду и знать всё. Однако, независимо от исхода, в скором времени я начну действовать. Земля выстоит. Я тронул нагрудный карман, в котором лежал камень с Теоданом. Там же лежали эфирные жемчужины, которые медленно опустошались при контакте. Надеюсь, он проснется. Посланец превратил хрупкую надежду в призрачную веру в победу. Один мир смог сделать войну невыгодной для Орды. Нам просто нужно повторить их триумф.